в том, чтобы стянуть на себя как можно больше внимания, отвлекая его от основной миссии. И если теперь мы знаем, что основная миссия визорства заключается вовсе не в поисках древних галактических мифов, которые якобы могут изменить баланс сил. А еще ты двинул меня в челюсть на Сцепионе-3, потому что я не к месту процитировал тебе «Звездные войны». Ну, допустим. Теоретически Риттер мог подслушать наш последний разговор, состоявшийся за несколько минут до смерти Холдена. Он мог знать и все остальное, и про белиз, и про удар в челюсть, он мог даже вызубрить пин-код кредитной карточки, которой я пользовался на Аракане. Он мог запудрить мне мозги этой мистификации. Но только зачем? Не представляю, для каких целей это могло бы ему понадобиться. Слишком уж сложная комбинация. Здравый смысл подсказывал, что существо, поглощающее клинонский алкоголь в соседнем от меня кресле, говорит правду. Еще более здравый смысл утверждал, что этого просто не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Судя по выражению твоего лица, в твоей черепной коробке сейчас протекает интенсивный мыслительный процесс. Сказал, ладно, допустим, это был Феникс. Что-то типа того. Ладно, поговорим об этом в следующий раз, когда ты будешь потрезвее. Уже уходишь? Глаза Риттера на мгновение остекленели, а затем его взгляд снова стал осмысленным. Что я пропустил? Поинтересовался он, рассматривая пустую посуду в своей руке. У меня снова был провал в памяти. Похоже, мне не следовало пить. Ты Джек Риттер? Спросил я. Не самый умный вопрос, но что мне было делать в такой ситуации? Э -э, да», — сказал он. «Тогда у меня для тебя две новости. Начни с хорошей». «Это нетрадиционная пара новостей», — сказал я. «То есть хороших там нет?» «Ага». «Тогда начни с менее плохой. Всегда есть менее плохая новость». «У тебя нет кривого амнезии». «По мне так это может сойти и за хорошую», — сказал он. «А вторая?» «Ты умираешь». «Бывает», — философски сказал Ритер и потянулся за бутылкой. «Сунь руку в карман», — попросил я. «В какой?» «Понятия не имею». «И что я должен оттуда достать? Белого кролика?» «Генератор помех». «У меня нет генератора помех». «Он осекся. «А, нет. Оказывается, есть. Угу. Самопальное устройство», — сказал он, небрежно крутя в пальцах небольшую серебристую коробочку. «Ты мог бы такое сделать?» «Наверное. Только не представляю, зачем». «Значит, ты не помнишь, как ты его делал?» «Нет». «Это все равно ничего не доказывает», — сказал я больше себе, чем ему. «Чего именно не доказывает?» «Ничего». «Логично. Слушай, я много выпил, пока у меня был провал памяти, вызванный не амнезией?» «Стакан. Странно. Такое чувство, как будто я принял гораздо больше. Реальность кажется мне какой-то странной». «Это проблема на стороне реальности», – заверил я. «Она и вправду довольно странна». «Значит, у меня нет криво амнезии?» нет. «Тогда чем вызваны мои провалы в памяти?» «Ты одержим демоном в каком-то смысле». «О, как?» – сказал он. «Послушай, а ты уверен, что у тебя в кальяне обычный табак?» «Уже не уверен».